Глава 15. Боже мой, как вы напряжены, сказала массажистка, упираясь костяшками пальцев в лопатки Поллы. Постарайтесь расслабиться. Позвольте себе размякнуть. Глубокий выдох и Это было утро воскресенья, и Полла лежала на массажном столе, среди полотенец, умощённая маслом с ароматом розмарина, как роскошная розовая ножка ягнёнка. Напряжённая ножка ягнёнка. Честно сказать, она чувствовала себя такой же расслабленной размякшей как бревно. Её подруга Ники устроила девичник в спа в честь своего дня рождения. Но, как оказалось, Пола не смогла отпустить себя, несмотря на уговоры массажистки. И вдох. Руки массажистки резво работали. У Пола было такое ощущение, будто женщина упирается локтями в её напряжённые плечи. И выдох. До конца выдыхайте. «Вот так. Сбросьте давление. Сбросьте напряжение. Я тебе сейчас устрою давление и напряжение, если ты сию минуту не заткнёшься», — захотелось сказать Поле. Она понадеялась, что эти 45 минут процедуры чуда для спины, шеи и плеч» пройдут в тишине, чтобы она смогла немного отдохнуть и перестать беспокоиться о родителях. Но её надежды явно не оправдались. Может быть, сделать вид, что она заснула? храпнуть тихонько. Вместо этого она глубоко вздохнула, и это как будто доставило удовольствие массажистке. "Хорошо, просто замечательно. Вот так намного лучше", приговаривала она, нежно водя намазанными маслом руками вверх и вниз по спине Полы. "Если бы только всё было так просто", подумала Пола. Её лицо было прижато к обложенному полотенцами отверстию в массажном столе, потому что в реальном мире по-прежнему не было ни слова от мамы. если не считать вежливых ответов персонала отеля. Пола и Гарри надеялись, что Джинни, возможно, прилетит с Мадейрой в этот понедельник, и родители могли бы помириться, но... Что ж, Пола бы точно не поставила на это свой дом, если на то пошло. Когда видишь, как 50-летний счастливый брак твоих родителей рушится на глазах, невозможно не задуматься о собственных отношениях с мужем. Может ли нечто подобное произойти с ней мэтом? Достаточно ли они сильны, чтобы выдержать испытание стрессом? Она любила Мэта всем сердцем и была уверена, что это чувство взаимно. Но они оба работали, у них были сыновья-подростки, да и повседневные дела не давали покоя. И у Полы появилось ощущение, что у них с Мэтом недостаточно времени друг для друга. Они принимали друг друга как должное, барахтались неделя за неделей, не останавливаясь по пути, чтобы оценить их брак. Когда, к примеру, они ходили куда-нибудь вдвоём? Когда ей в последний раз приходило в голову сделать что-нибудь романтичное, спонтанное? Если не уделять отношениям достаточно внимания, то они могут оказаться на обочине. А что, если Мэт чувствует, что попал в ловушку слишком маленького мира, как это случилось с Гарри? «Ну вот, вы опять напряжены», — недовольно сказала массажистка. «Расслабьтесь, расслабьтесь». Позже, после того как массажистка закончила сеанс, звякнув двумя крошечными молитвенными колокольчиками: Этото зачем а. Пола натянула обратно купальный костюм, облачилась в махровый халат, предоставленный салоном, надела шлёпанцы и шаркой ногами вышла в тускло освещенный зал, чтобы встретиться с подругами заланчем. Пола, Ники, Эмма и Флис вместе учились в средней школе. Пришли и две сестры Ники, Эми и Луиза. поэтому за столиком их было шестеро. Все они побывали на массаже, поэтому двигались медленно, даже чуть и заторможенно, когда принялись за ланч. То ли от массажа чуда то ли от бокала вина, выпитого по настоянию Ники за едой, то ли от того, что Ники и её сёстры, одинаково манерные, с рыжими локонами, выглядели такими похожими друг на друга, Пола совершенно расслабилась. Что-то заставило её рассказать подругам семейные новости. Знаете, я на прошлой неделе выяснила, что у меня есть сестра, выпалила она, воспользовавшись паузой в разговоре. Сводная сестра, и никто из нас не знал о её существовании, даже мой папа. Это точно привлекло внимание её блаженствовавших подруг. Их взгляды сразу стали осмысленными. Вот это да, воскликнула Ники, от изумления расплескав вино. поразительно эми хлопнула в ладоши. «Боже мой! Она здесь живёт?» Подруги радовались за неё, возбуждённо болтали. «Новая сестра!» «Как замечательно! Расскажи нам обо всём!» «Ну...» И тут Поле стало стыдно. Во-первых, от того, что она вообще об этом рассказала, а во-вторых, и рассказывать было особенно нечего. К сожалению, мы снова её, можно сказать, потеряли. Она появилась на празднике мамы и папы. а потом исчезла, и мы не знаем, как найти её. Честно говоря, мы практически ничего о ней не знаем. Потеряли, исчезла, драма, интрига. Пола поняла, что её ослепили их восхищение и удивление, их жадные расспросы. Ей пришло в голову, что впервые кто-то положительно отреагировал на существование Фрэнки. Это перестало быть грязным секретом, раной, нанесённой коллективу Мортимеров. Пола начала объяснять, как плохо это восприняла ее мама, как вся семья была потрясена этой новостью и как ее отец уперся в стену, пытаясь отыскать Фрэнки. «Боже мой, так волнующе! Настоящая тайна! Ты должна найти ее! Обязательно есть какой-то способ!» — наперебой тараторили подруги, забыв о ланче. «А фото у тебя есть?» — спросила Эмма. На её лбу всё ещё оставались похожие на крапивницу следы от полотенца, к которым она прижималась, лёжа на массажном столе. «Она похожа на меня», — ответила Пола, описывая, как на видео на заднем плане ошибочно приняла Фрэнки за себя. «Вообще», — добавила она, опуская руку в карман халата и вынимая телефон. «Я могу вам её показать». Она нажала несколько кнопок. «Смотрите». Она передала телефон Никки. «Ого!» Все сгрудились вокруг Ники, вглядываясь в маленький экран и комментируя. Боже, да, она действительно похожа на Полу. И да, можно с уверенностью сказать, что они определённо сёстры. Какой сюрприз, какой бонус. Я знаю, это звалась Пола, чувствуя себя подавленной их энтузиазмом и возбуждением. Это так странно. Я же выросла с тремя братьями. Подожди минутку, сказала Флис, внимательнее вглядываясь в изображение, и нахмурилась. «Я её уже где-то видела?» Её лоб сморщился, пока она рассматривала изображение. Она чуть повернула телефон, чтобы лучше рассмотреть фото, и задумчиво кивнула. «Да? Точно? Теперь дайте мне подумать, где же я её раньше видела?» «Подумай, Флис», — взмолилась Ники. «Где ты могла её видеть?» Всё ещё хмурясь, та покачала головой. «Никак не могу вспомнить», — с досадой сказала она, и все заворчали. «Но у меня хорошая память на лица», — добавила Флис. «И я говорю вам, я точно её видела. Я обязательно вспомню». «Я как раз ухожу. Мы встречаемся с Дэйвом, чтобы поиграть в гольф. Я вернусь во второй половине дня, если только мы не зайдём в паб, чтобы выпить пиво», — сказал Джон после ланча в воскресенье на полпути к двери. «Хорошо», — безвражение ответила Робин. Но он как будто не заметил ни отсутствия энтузиазма в её голосе, ни того, что она не попросила его передать привет Дейву, как обычно. Он вышел из дома, сунул клюшки для гольфа в багажник, как будто этого было достаточно, чтобы всех убедить. Задним ходом выехал с подъездной дорожки и скрылся из глаз. Вот опять, подумала Робин. Отправился играть в гольф с Дейвом. Ну да, как же интересно. дэйв то знает об этом? Или он как и Стивен? Невольно разрушит алиби Джона, явившись в наш дом, не предупреждённый братом? Ну и чёрт с ним. Если Джон хочет изворачиваться, то и чёрт с ним. Она с этим справится». После того вечера, когда Робин узнала, что муж солгал ей про встречу со Стивеном, она установила на свой телефон приложение и связала его с телефоном Джона. Он понятия не имел о том, что его жена в любое время, как только пожелает, может открыть приложение и узнать, где он. Вот и теперь, к примеру, Джон, что достаточно забавно, направлялся вовсе не в сторону поля для гольфа, если верить маленькой карте на экране телефона Робин. Он ехал в противоположном направлении, по Фулфорд-Роуд, в сторону центра города. «Гарри, вы не присмотрите за детьми некоторое время? Я только выскочу в супермаркет!» — крикнула она свёкру. «В эту игру могут играть двое, Джон», — подумала она, хватая ключи от машины. «Дети, слушайтесь, дедушку, договорились? Если будут проблемы, отправляйте мне сообщение, я ненадолго». Робин испытывала непривычное возбуждение, заводя мотор и глядя на карту, чтобы отслеживать движение Джона. «Следуй за этой машиной». Ну, пожалуй, возбуждение — неподходящее слово, — поправила она себя. Следить за собственным мужем, который ей лгал, в надежде поймать его — это скорее игра на нервах, а не возбуждение. Действительно ли она хочет? Узнать секреты Джона? «Не особенно», — ответила сама себе Робин, с мрачным видом выезжая из их тупика. Но она достигла той точки, когда больше не могла не знать. Ей так отчаянно хотелось, чтобы её подозрения оказались ложными, что слежка за мужем начала казаться приемлемой, а не странной или гадкой. Она была вынуждена так поступить. Наверняка есть веское основание для увиливаний Джона, так ведь? совершенно нормальная правдоподобная причина. И она выяснит это, проследив за мужем, чтобы потом с облегчением выдохнуть, раскритиковать себя за то, что она позволила разыграться воображению и вернуться домой. Таков был план. Кто знает, возможно, они когда-нибудь ещё посмеются над этим. Если верить экрану, Джон продолжал двигаться к городу. Приложение обещало тайну: Те, за кем вы следите, никогда не узнают, что вы можете их видеть. и напоминала ей о детской игре в кошки-мышки. Он оставил машину на парковке на пил стрит Робин увидела это и несколько раз объехала квартал, дожидаясь, пока муж выйдет с парковки, чтобы припарковаться самой. «Я иду по твоему следу, Джон. Я у тебя за спиной». Значок на карте продолжал двигаться, но уже медленнее, по Пикадиллии, по направлению к главному торговому кварталу. Робин увидела это. Оставив машину на парковке, на безопасном расстоянии от автомобиля мужа, она побежала трусцой, чтобы не отстать от него. Он шёл вдоль реки и попал в толпу воскресных покупателей. «Джон, куда ты идёшь?» — хотелось ей спросить его, когда он двинулся по боковым улицам. Потом маркер снова остановился, на этот раз у Стоунгейт. Может быть, он зашёл в магазин? Она торопливо пошла в ту сторону. В кафе? В паб? Покупал ли он что-то ей в подарок, чтобы удивить? Или, наконец, пошёл на собеседование. Адреналин бушевал у Робин в крови, пока нашла по улице. Она вспомнила, как в детстве играла в «Спрячь напёрсток». Те, кто знал, где лежит напёрсток, подсказывали, насколько ты далеко или близко от спрятанного напёрстка. Теплее, теплее, холодно, очень холодно. Ага, снова становится теплее. Тепло, горячо, очень горячо, очень-очень горячо. Эти слова звучали у неё в голове, по мере того, как она подходила, всё ближе и ближе. «Теплее? Ещё теплее?» Маркер ободряюще мигал, оставаясь на одном месте. «Горячее? Горячо!» Она почти дошла, от Джона её отделяло одно здание. От предвкушения Робин едва могла дышать. Чем он занят? Что он делает? Следующим зданием было «Плант-кафе». трендовое вегетарианское бистро, обычно полное студентов и молодёжи. Определённо не то место, где Джон Месает Мортимер обычно проводил время, но и не то место, куда он мог бы прийти на собеседование. «Очень-очень горячо», горячо, мрачно подумала Робин. Вот он момент прозрения. Она всё ещё хочет узнать. Так ладно. Глубокий вдох. Она достаточно далеко зашла и просто обязана по крайней мере посмотреть. Сказала она себе и осторожно подошла к окну, чтобы заглянуть внутрь. Чёрт, вот же он, садится за столик. И Робин поспешно отпрянула, чтобы муж её не увидел. «Хорошо уже то, что он сидит ко мне спиной», подумала она, снова заглядывая в окно. «Она против Джона?» Её сердце как будто остановилось. С губ сорвался тревожный возглас. а ну зачем она сюда приехала? Зачем она посмотрела?» Ведь всё это время она знала, что может обнаружить. Разве не так? Разумеется, он не пошёл на собеседование днём воскресенья. Разумеется, он не покупал ей неожиданные подарки. «Ты просто абсолютное дерьмо», — пробормотала Робин сквозь зубы, сжав кулаки. Потому что напротив Джона, за столиком кафе, сидела девушка. Вернее, молодая женщина, Женщина с кожей цвета сливок, длинной рыжевато-красной косой и пирсингом в носу. Должно быть, она в половину моложе Джона, подумала Робин, не веря своим глазам, когда женщина рассмеялась в ответ на что-то сказанное Джоном, а потом нагнулась через стол, чтобы поцеловать его. Робин мгновенно отвернулась. Не смотри, не смотри. И ничего не видя вокруг, пошла в другом направлении, втягивая ртом воздух. От всплеска адреналина Её затошнило. Все её худшие подозрения подтвердились. Какая банальность. Какое старое, протухшее, безвкусное клише. Но ей так больно. Ох, Джон, — подумала она в отчаянии, и её сердце разлетелось на крошечные, объятые ужасом кусочки. Скажи мне, что это не одна из твоих студенток. Скажи мне, что тебя уволили не из-за неё. Робин бросилась бежать по направлению к парковке, хрипло дыша. Джон нагло сказал ей, что играет в гольф с Дэйвом, а на самом деле он сидел в кафе с другой женщиной среди бела дня, и все его видели. Он солгал в тот раз, солгал и теперь. Какие ещё секреты он от неё скрывает?